Анастасия Шер Леший От автора Немного мистической любви от Шеромуза Не совсем на нас похожи, но нам очень захотелось вдруг сказки. Глава 1 Вышла на берег девица красная, Присела на золотой песок и принялась свои волосы длинные расчесывать. И все бы ничего, да волосы у ней зеленые, тиной пахнут, А тело все чешуей покрыто, Будто и не девица она вовсе, а рыба какая. «Что за жесть!» — хохотнул Сашка, сворачивая с главной трассы на проселочную. Дорога эта веселая, казалось, вся в колдобинах, лужах и ямах. Их так затрясло, что из рук Юльки выпала старая книга в зеленой обложке, будто покрытая мхом. На ней никаких надписей, даже названия. Юлька подняла свое сокровище, к груди прижала. «Книга — единственное, что она успела с собой забрать, когда бабка ее из дома выперла». «Ну, Саш, никакая не жесть. Это, между прочим, на самом деле было. Мне еще про бабку рассказывала. Представляешь, она русалку знала. Эта девушка на самом деле существовала». «Да ладно заливать!» — заухмылялся Саня. «Ты же большая девочка уже, а в сказки веришь». «Ну, может, и была такая в этой твоей болотновке». Может, случилось, что мужика там увела у соседки или курицу своровала. Ее в нечисти записали. Село же. Юлька нахмурилась. Во-первых, не Болотновка, а Болотнянка. А во-вторых, сам ты село. Я здесь выросла, между прочим. Вся история Болотнянки построена на легендах о русалке и лешем. Здесь в старину такие странности творились, что во время войны даже немцы сюда не совались. Боялись после того, как целый их отряд в болоте сгинул. Говорят, они успели передать своим по связи, что на них чудовище напали. А когда за ними пришли, не осталось даже следа. Будто не было там полсотни людей. Вот так. Сашка скептически хмыкнул. Чушь. А вот и нет, заупрямилась Юлька. Я тоже как-то видела что-то. И тут же пожалела о сказанном, потому что Сашка заухмылялся еще шире. «А у вас там травка хорошая растет, туда Или навозы обнюхалась?» «Да иди ты!» — обиделась Юля. «Я маленькая еще была, но все отлично запомнила. Обычно деревенские в лес не ходят, а я от бабки сбежала и на краю опушки пряталась». «И че?» «И ничего, мавку увидела. Но эта бабка потом мне сказала, что мавка она. А так сразу и не скажешь. Красивая такая». «Мавка? Что за мавка?» Нахмурился Сашка, преодолевая самую огромную колдобину, чего машину затрясло, словно в мясорубке. «Ну, это вроде русалки, только живет она не в воде, а в лесу». «Ага, понял, деревянная русалка», – заржал Сашка, а Юлька, психанув, захлопнула книгу. «Ой, да ну тебя! Не буду больше ничего рассказывать. Вот сам в лес этот жуткий пойдешь, а я посмотрю, как тебе там весело будет». Упрямо сложила руки на груди, Обиженно отвернулась. «Ну ладно, ладно, чего ты, Юль? Я же шучу!» «А в лес ни одному никак нельзя. И жени местные заблужусь. А видео мне край снять надо, чтобы потом было из чего смонтировать страшилку. Мне подписчики новые очень нужны, Юль!» Как обычно, Сашка начал давить на жалость. Юлю это раздражало почти всегда, но сегодня почему-то настроение было отличным. Юля обожала болотнянку с ее тайнами и секретами. И ни за что бы не уехала отсюда, если бы не свихнувшаяся на старости лет бабка, решившая вдруг, что внучке после совершеннолетия здесь будет грозить опасность. И отправила она Юльку подальше в город, строго-настрого наказав никогда не возвращаться обратно. Нет, Юля очень любила свою бабушку, но та, видимо, ее чувства не разделяла. Все болотницы называла донечистью, а еще невестой Лешего, которого бабка боялась больше всех остальных обитателей леса. Говорила, что он там всем правит и людей, однажды в гущу забравшихся, уже не выпускает. Не то чтобы Юлька слепо поверила всему, что говорила бабка, но кое-что все же видала. К примеру, ту мавку. Она Юльку маленькую за руку тогда взяла и с собой в лес увести хотела. Обещала конфет много и кукол красивых. Да бабка вовремя подоспела, мавку каким-то своим снадобьем спугнула. Та да и убежала обратно в лес, да так быстро, что Юля даже моргнуть не успела. Ей тогда лет пять было, но тот момент, когда испуганная, шипящая мавка превратилась в зеленое, ускользающее из рук облако и скрылась между деревьев, хорошо запомнила. Сейчас Юля испытывала какое-то странное волнение. Вроде как и страшно было немного, а вроде и хотелось туда снова. Посмотреть на лес взрослым взглядом. Может, и неправда всё. Может, это она себе и всё придумала. Бабушка часто рассказывала ей о всяких лесных тварях. Вот и и приснилось, видать. В любом случае, теперь она возвращалась на свою родину и собиралась провести здесь добрую половину лета. Санька видосов своих наснимает для подписчиков. Она отдохнет от учебы, детство вспомнит. А там в лесу еще и озеро есть. Вот оно Юлю почему-то манило больше самого леса. Была в нем какая-то загадка.